Глава 15. Бессилие. Затерянный в горах город ярко полыхал. Барьер давно пал, и тысячи вражеских воинов уже проникли внутрь. Защитники отчаянно сражались с непрошенными гостями, желая освободить свой дом, но в конце концов не справились с таким натиском и здесь же и полегли. Слишком неравны были силы. Мне когда прекрасный и цветущий город стремительно превращался в руины. Глядя с вершины громадного дворца на то, как разрушается всё, что построили его предки, Шань У никак не мог перестать сжимать клинок и дрожать от ярости. Орден первородных стихий умирал, и его магистру оставалось лишь бессильно наблюдать за этим со стороны. Северная линия обороны уже сутки как была прорвана. Армия синдикатов стремительно продвигалась вперед, пока в конце концов не добралась до Авлейма, крупнейшего острова региона, что и дал ему такое название. Именно здесь и находился дом Шань-У, оставлять который он совершенно не желал. Впрочем, ему бы этого и не позволили сделать. Весь город с самого начала был накрыт пространственными помехами, блокирующими практически все попытки телепортироваться отсюда. Защитникам острова оставалось стоять насмерть. Враги уже близко, раздалось позади парня. Шань У и сам прекрасно ощущал ауры воинов, уже вторгшихся во дворец и постепенно поднимавшихся всё выше и выше. Защитные массивы его родной обители успешно уничтожали захватчиков, однако тех всё же было слишком много. Целью противников являлось ядро центрального массива Ордена, что располагалось как раз на вершине здания. Именно оно генерировало сильнейший барьер, что до сих пор защищал дворец и не позволял врагу залить здесь все огнем артиллерии. Медленно поднявшись с кресла, Шань У обернулся. Его глазам предстали полсотни сильнейших членов Ордена, мастеров четырех, пяти и шести звезд. Израненные и уставшие, они собирались принять здесь свой последний бой. Господин Шань обратились к парню несколько старейшин. Прошу, уходите из города, пока ещё есть время. Используйте божественный артефакт ваших родителей и отправляйтесь на юг. Пожалуйста, спасайтесь. Да, господин. Оставьте всё на нас, стариков. Господин, магистр, господин Шань Юный наследник! Господин! Раздался тут же целый хор голосов, пытающихся убедить его бежать. Несмотря на возраст парня, его любили и уважали все старейшины. Он был достойным лидером ордена первородных стихий. Молчать! вдруг гневно выкрикнул Шань У, придав стариков воли мастера. Я никуда не уйду. Это мой дом. Дом, построенный моими предками. Бросить его? Сбежать? Оставить всё на подчинённых? Да за кого вы меня принимаете? Слушайте сюда. Если мне суждено когда-нибудь умереть, то лучше я сделаю это в родном ордене, защищая его, нежели ещё где-то. Какой я по-вашему магистр, если брошу своих воинов и свою землю? Как я смогу взглянуть в глаза брату и нашим младшим поколениям, если скажу, что бросил орден и сбежал к ним на Кайзерс-Арк? Поэтому здесь и сейчас я буду стоять вместе с вами насмерть, и мы либо победим, либо погибнем все вместе. Вы меня услышали? На несколько секунд повисла гробовая тишина. прерываемая лишь редкими взрывами артобстрела в дворца. Но затем старейшины все как один внезапно вскинули оружие и кулаки вверх, одновременно закричав: "Да! А теперь приготовьтесь", улыбнулся Шань У. "Выродки из синдикатов уже близко. Нужно хорошенько показать им силу нашего ордена первородных стихий". Рёв множества голосов Вновь заполнил верхнюю площадку дворца. Подготавливая различные артефакты и выпивая дорогие препараты, последние защитники ордена готовились встречать врагов. Как и предполагалось, те не заставили себя ждать. Уже спустя четверть часа последние защитные механизмы дворца были уничтожены, и толпа захватчиков хлынула на верхнюю террасу. Завязался ожесточённый бой, что медленно разрушал дворец. Противников было в несколько раз больше, но несмотря на это, в какой-то момент они всё равно дрогнули, ощутив на себе безудержную ярость и отчаянную решимость членов ордена, что совершенно не сгидили себя. Некоторые воины синдикатов в итоге даже чуть не бросились бежать, а защитники почти возлековали, когда на поле боя вдруг появились две жуткие фигуры в длинных тёмных балахонах. Их лица были скрыты глубокими капюшонами, под которыми словно клубилась тьма, а сами воины излучали невероятную угрозу, заставляя орденцев неосознанно отступать. Шань У лично занялся этими двумя. Используя абсолютно все имеющиеся у него ресурсы и нисколько не жалея себя, он неистовым вихрем закружился в своём последнем танце. Вот только оппоненты оказались крайне сильны, а также довольно быстро восстанавливались и адаптировались к атакам магистра, сводя на нет его усилия. Впрочем, даже в таких условиях он не только выстоял один против двух, но и даже сумел убить одного из противников. Новые могущественные техники, редкие ресурсы, невиданные тренировочные массивы, настой чешуйки гидры и многое другое, что дал ему храм вечного пути, сделали Шэнь У гораздо сильнее, чем прежде. Однако в конечном счёте победить им не было суждено. Близкие, друзья, бывшие наставники и просто соратники парня гибли прямо у него на глазах. Их отчаянного упорства не хватило, чтобы преодолеть численное преимущество врага. Сам Шань также находился на пределе, вторую фигуру в плаще ему было не одолеть. Понимая это, он вдруг взмахнул рукой, В тот же миг, откуда-то сверху, на парня упал луч света, укрыв его за толстыми желтоватыми стенами барьера. Приближавшийся в этот момент к нему враг едва успел среагировать и в итоге лишился руки. На преграду тотчас же обрушились атаки захватчиков, но барьер пока держался. Взглянув вверх, Шань У сквозь пробитый лучом потолок увидел парящий в воздухе вытянутый стальной цилиндр, украшенный изысканной резьбой. и драгоценными духовными камнями. Это было ядро центрального массива ордена первородных стихий. Слишком молодое, чтобы зародить в себе духа-хранителя, но достаточно могущественное, дабы блокировать большинство выстрелов вражеской артиллерии по дворцу. Улыбнувшись, молодой магистр перенёс из пространственного кольца мужчину 101-го. Это был один из немногих старших клонов на северном фронте. Камо удалось выжить после потери связи с кайзером и падения линии обороны. Правда, к нынешнему моменту он уже растратил почти все свои силы. Пробудив 101-го, Шань У вынул свиток, вложив в него воспоминания о сегодняшнем дне, а затем передал клону Кая. В тот же миг всё вокруг померкло, а затем восстановилось. Только теперь картинка шла уже от лица двойника. Сразу после этого 101-го окружил полупрозрачный зеленый шар – эффект божественного артефакта, доставшегося Шаню от родителей. «Пусть мы познакомились и не самым удачным образом, но я очень рад, что встретил старшего брата Кайзера и стал частью храма Вечного Пути», – сказал юный магистр, обращаясь к ней конкретно 101-му. «Мне очень жаль, что я нарушаю данную храму клятву и не могу дальше защищать его. Но иного выбора у меня нет. Это мой дом. Если сможете, простите меня за мой эгоизм». Сжав кулаки, Шань У обернулся. Барьер вокруг него уже покрылся множеством трещин и вот-вот должен был пасть. «За орден первородных стихий!» Яростно закричал он. Одновременно с этим хлопнув по зелёной сфере, окружившего 101-го. За орден первородных стихий! послышались в ответ немногочисленные голоса товарищей Шаня, ещё не погибших к этому моменту. Прежде чем исчезнуть, 101-й увидел, как Шань У подпрыгивает к ядру центрального массива, Иван Зайц специально отверстие своей руки. Энергетическое зрение отчётливо показало двойнику Как из магистра ордена сразу же начинает вырываться огромная немыслимая мощь. Это была его ки, воля, оболочка и энергия души, астральное тело и ядра. Всё это время, пока враги поднимались к вершине дворца, Шань У готовился к самоуничтожению. Он знал, что в конце концов не сможет победить и выбраться отсюда живым. И вот всю эту мощь, способную уничтожить как минимум половину чрезвычайно укрепленного и защищенного дворца, Шань направил прямо в ядро. Ценой собственной жизни он моментально запустил процесс самоуничтожения всех массивов города. Мгновение спустя, 101-й, зависнув высоко в небесах, находился уже в десятках километров от главного гнезда Ордена. Резко обернувшись, Он увидел яркую вспышку где-то на горизонте. Вслед за чем зелёная полупрозрачная сфера с огромной скоростью понесла его на юг, в сторону территории секты Восходящей звезды. На этом воспоминания из двух свитков завершились, и пришедший в себя несколько часов назад Хира наконец открыл глаза. Вот, значит, как он погиб, пробормотал парень. Действительно человек чести. Потрясающая решимость. Криво усмехнулся он, попутно вспоминая, как не решился добить сестру. "Да", согласилась Нека, вернувшаяся с западного фронта. Если подумать, он всегда был таким. Даже когда мы только встретились, он, несмотря на непростую ситуацию, всё равно не желал пускать нас к пещере Габа и был готов стоять насмерть. Я не считаю, что он нарушил клятву, мрачно кивнула Лилит, выглядевшая как тринадцатилетний подросток. Она лишь недавно покинула яйцо золотого феникса и только возвращалась в прежнюю форму и к прежним силам. Так или иначе, её информация нам сильно помогла. Вовремя узнав о двойниках мантикоры, а также лично увидев их ограничения и пределы в бою с Шань У, Мы смогли сохранить множество жизней на западе и востоке, куда копии той швали. Пришли на день позже. Множество жизней? Прошептала себе под нос Ньяка, вспоминая свою беспомощность. Но не все. Рон, Шань-У, Рагнар. С Рагнаром еще ничего не понятно. Поднявшись с кресла, строго ответила Лилит. Его метка погасла, но вот известие о смерти так и не пришло по чему-то. Он может быть ещё жив, так что хватит ныть. Может, хмыкнула Дарганка. Это был конец. Спустя 15 дней после начала войны Авлейм находился на пороге поражения. Северная часть региона была полностью захвачена. На востоке остатки флота Шоу ещё пытались сражаться. Но оборонять острова уже не могли. Что же до западного, к нынешнему моменту войска синдиката Ханнам, объединившись с парными драконами и своими силами, пришедшими с севера, уже осаждали столицу Нагаты, главного острова секты Восходящей звезды. Это был предпоследний рубеж обороны. За ним оставалось лишь главное гнездо секты Лунный и Солнечный приюты. Однако сдаваться защитники Авлейма не собирались. Пусть они и потеряли кучу союзников, а также большую часть земель региона, сдешние войны всё ещё желали бороться. Врак также потерял немало бойцов и ресурсов, а количество двойников мило к тому времени значительно снизилось. Поэтому ещё не всё было потеряно. К тому же, наконец вернулись из Пува гениальные мастера влейма, что к этому времени стали пиковыми элементалистами. 33 дня, что прошли снаружи, для них продлились более 99 лет. Стало это возможно благодаря мириадам божественных частиц, собранных со всех фракций Эвлейма и направленных на ускорение Пува с 530 до 1104 раз. Нагрузка, которой подвергся Умбертульт на это время, была колоссальной, и вряд ли когда-нибудь ещё он сможет повторить подобное. Однако результат полностью того стоил. 426 пятизвездных, 61 шестизвездных, 12 мастеров семи малых звезд и один мастер семи средних. Именно столько пиковых элементалистов получили защитники Авлейма. Все они и так были могучими гениями своих фракций, но лишь добравшись до ресурсов Храма Вечного Пути, осознали, насколько велик их истинный потенциал. Практически каждый сумел возвыситься как минимум на целых три шага. Конечно же, находился среди вернувшихся и Рю со своими товарищами из шестой команды. Все эти десятилетия они постоянно размышляли о происходящем снаружи, но никак не могли помочь. Но теперь у них наконец-то появилась такая возможность. Правда, глупо броситься прямо в бой им не позволили, велев защищать одну из крупнейших артиллерийских установок столицы. В конце концов, даже после выхода гениев из Пува, разница в силах между нападающими и защищающимися становилась немалой. У Нагаты врагов всё ещё было как минимум вдвое больше, чем обороняющихся. При этом не стоило забывать и о двойниках Мио, что являлись основной головной болью Авлейнцев. Справиться с ними было непросто даже старшим клоном. Поднявшись на крышу дома какого-то богача, самого высокого здания поблизости, Рёрак огляделся. На верху расположилось сразу несколько защитных групп, но только одна была ему знакома. К ней-то он и направился. "Ну, что там говорят?" Ощутив присутствие парня, взглянул на приятеля Аберон. Расположившиеся рядом с ним Инна и Гратс также повернули головы. Троица наблюдала за мелькающими вдали вспышками техник. К этому моменту несколько секторов главного барьера столицы противник уже пробил. и постепенно входил в город. Впереди шла пехота, расчищая путь, а вслед за ней под защитной массивов продвигалась и артиллерия. Ничего нового. Стоим тут, защищаем массив, пока не придут новые приказы. Пожал плечами Рию. Понятно, обернулся Абирон. Да ни хрена непонятно. Столько лет тренировались, готовились к этому дню, а нас в самый тыл поставили. Разгневанно зарычал Грац, высоко задрав хвост. «Знали бы вы, как у меня чешутся кулаки сейчас! Как я хочу порвать на части этих синдикатских ублюдков! Из-за них весь мой клан должен был бросить земли, на которых мы жили тысячи лет!» «Хм, это ведь очевидно!» Самодовольно прокомментировала Инна. «Нам и не дадут сегодня сражаться, скорее всего». Это будет бездарная растрата жизни со стороны командования. Противников объективно больше, поэтому глупо надеяться на победу в прямом столкновении двух армий. Я тоже так думаю, добавил Аберон. Если бы я тут всем руководил, то предпочёл бы медленно сдавать город, при этом заставляя врага тратить как можно больше сил и ресурсов на это. Сдать? воскликнул Землёный Град, что обычно о таких вещах не размышлял. Сам подумай, нам его ни за что не удержать. Предлагаешь стоять насмерть? Ну да, враги в таком случае умоются кровью. Так а нам какая разница, если мы уже полежим все к этому моменту. Но ведь это столица. Однако не самый последний рубеж. Снисходительно напомнила Сильфа. Позади ещё главное гнездо секты Восходящей звезды, которое должно быть ещё сильнее защищено, чем этот город. Вдобавок, приюты расположены в горах, что сыграет нам только на руку во время защиты. Впрочем, даже там мы вряд ли примем последний бой, обведя друзей взглядом, вклинился в разговор Рю. Не понимаю, нахмурился Доргана, пустив хвост. На миг всё вокруг залило светом, после чего яркий огненный балет унёсся куда-то к вражеским позициям в северную часть столицы. Расположившись неподалёку от рю-арт-массив, управляемый целой тысячей операторов, сделал ещё один выстрел. Ощутив эту жуткую мощь, парень не смог не поёжиться. Не понимаешь или просто не хочешь признавать. Натужно улыбнулась Инна, также прекрасно почувствовав кошмарную мощь выстрела. Признавать, что мы уже проиграли. Победу в войне должны были обеспечить клоны господина Суверена, а мы были лишь для них поддержкой. Но что-то случилось, и остались только старшие клоны. С нынешними силами нам ни за что не выиграть войну. Рано или поздно нас зажмут в гнезде секты. Рано или поздно флот МТК будет уничтожен, и враги с востока присоединятся к осаде приютов. Рано или поздно у нас закончатся ресурсы, и мы больше не сможем поддерживать барьеры и артиллерию. Понимаешь? Если не произойдёт чудо, то ничего не поменяется. "Инна права", сказала Бэрон. "Но и проигрывать тоже нужно уметь. Наша нынешняя цель заставить врага потратить как можно больше сил на захват региона, а потом мы просто уйдём на Kaiser's Ark, где начнём готовиться к мести". Дождёмся возвращения господина Суверена, восстановим количество его клонов, соберём как можно больше гениев, накопим ресурсы и резко ударим по ослабшему после войны врагу. Понимаешь? О, да. Да, я понимаю. Перебьём их всех. Вновь запалыхало пламя в глазах Градза. Кстати, не хочешь выпить? показала девушка дорогую бутылку. Тут в погребе нашлось сразу несколько ящиков с разными элитными напитками. Походу, владеющий этим местом богач так спешил сводить из Авлейма, что совсем забыл об этом особняке. Парень принял предложение, но всё же спросил: "Свалить из Авлейма? Это куда же, если Инсулай покинуть нельзя?" Но «Ну, так понятно, что к этим тварям в тир или край Уже давно не секрет, что многие семьи богатеньких мастеров или просто сильные одиночки, которые не связаны с ключевыми фракциями региона, сбегают из-за влёма через Юг или Великий морской пояс. Пираты, знающие маршруты сквозь тамошние аномалии, неплохо так навариваются во время войны. Пираты? Картель? Нет, конечно. Простые группы всякого зброда и наёмники. Обычно они и нос сунуть в глубь региона боялись, грабя всякие мелкие судёнышки и городки с деревнями на границе Авлейма. Но сейчас совсем осмелели. Мародёрят целые острова, где синдикаты не оставили своих воинов и не всё вычистили, и наживаются на всяких беженцах коеих уйма. И мы с этим ничего не делаем? возмутился Рио. Я имею в виду, что бегльцы ведь забирают с собой множество ресурсов, которые могли бы пойти на военные нужды. Чёрт возьми, да они по сути спонсируют наших врагов, увозя свои богатства в их земли. Конечно, делаем, отозвался Абирон, являющийся членом отдела управления храма. Но за всеми ведь не уследишь, пожал он плечами. Этот особняк, например, уберегли. Должно быть, его хозяин так и не рискнул забрать свои вещи. Эх, знал бы ты, сколько добра мы отсюда вынесли. Одних только рун несколько тысяч, а лазурные кристаллы мы и вовсе считать не стали. Их просто вывозили целыми пространственными сундуками. А вино тогда почему оставили? Оставили? усмехнулся блондин. Да тут вообще целый погреб был забит дорогущей выпивкой. Что могли, себе в пространственные карманы перенесли. Остальное просто не влезло. К раму же оно оказалось без надобности. Для военных нужд его никак не используешь. Начальник разрешил забрать. Вот как, хитро улыбнул Сарю. Ну, в таком случае теперь понятно, кто будет нас всегда угощать. Эй! Не налегайте. Товарищи рассмеялись, и разговор ненадолго стих. Глядя на бокал вина, Рёф вспоминал свой собственный дом, что находился в небольшом городке неподалёку отсюда. Прожив в повести суммарно более сотни лет, он безумно хотел вновь побывать в родных местах. Однако к нынешнему моменту это было невозможно. Синдикаты уже захватили его город. К счастью, семью парня эвакуировали на Кайзерсарг, поэтому за них он не переживал. Что же касалось других горожан, то их обычно отправляли в убежища, расположенные глубоко под землёй, где им не грозило стать жертвами сражений и стенных мастеров. Правда, дальнейшая их участь представлялась незавидной. Конечно, синдикаты не убивали смертных. Выгоднее было попросту использовать их, поскольку любое общество в конечном счёте строилось именно на обычных людях. однако относились к ним довольно по-скотски. Пока шла война, за солдатами в этом плане особо не следили, и простые жители региона становились едва ли не рабами для захватчиков. От осознания того факта, что им пришлось оставить в руках врагов всех этих смертных, которые, по сути, вообще не имели никакого отношения к войне мастеров, Урю на душе становилось крайне паскудно, но особенно его задевало собственное бессилие, Невозможность, в принципе, что-либо сделать с этим. Кстати, я так и не спросил, задумчиво произнёс Обирон. Есть новости о Аринате? Она в особом отряде с другими мастерами Семи звёзд. Больше ничего не сказали, сухо ответил Рю. Ясно. Ну и ладно, у нас и свой мастер Семи звёзд есть. Правда ведь? Схватив друга за плечо, пробасил блондин. «С тобой нам тут совсем ничего не грозит!» «Если только не наткнемся на глав синдикатов или двойников Монтикоры!» С улыбкой добавил Грац. «Остальные же пусть хоть толпами валят! Всех разнесем!» «Вы же знаете, я такой же мастер шести звезд, как и вы!» Слегка смутил Сарю. «Ой, да не прибедняйся!» Хлопнул его по спине Абирон. У нас всего лишь малые звёзды, а у тебя великие. Притом какие? Почти у границы семи малых стоишь. Ага, заговорила Инна. Рю, сам вспомни, что сказала госпожа Никаналабиус, что ты совсем немного не дотягиваешь до её уровня. Ну а системный титул? Да какая вообще разница, что там написано? Сила есть сила. Теперь ты наш затаившийся дракон. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Аберон. «А что? Звучит! Давайте тогда выпьем за затаившегося дракона шестой команды!» «Выпьем!» — поддержала его Сильфа. Грац тоже поднял бокал. «Затаившийся дракон шестой команды?» — усмехнул Сарю. «А как же Рината, что снова обогнала меня!» «Так, а ну цыц!» — зашипела Инна. Ладно. Всё же не стал он спорить и тоже поднял бокал. Четверо давних друзей звонко чокнулись, а затем припали губами к вину. Глеем на эту картину рю не мог не улыбнуться. В одном его друзья действительно были правы. Сколько бы противников им ни встретилось, пока на них не вынесет кого-то особого, вроде патриарха Ханнам, им ничего не угрожает. Пройдя тысячи испытаний и тренировок, Рю был полностью уверен в своей способности защитить близких. Когда-то давно он мечтал стать истинным мастером, так как это казалось ему крутым. Он хотел обладать силой, чтобы делать что угодно и управлять другими. Сейчас же, вспоминая старого себя, Рю Араки мог лишь усмехнуться. Храм Вечного Пути хорошо научил его, зачем нужна сила. Показал, насколько важно быть способным защитить то, что дорого. Себя, сестру, семью, друзей, убеждения. И прямо сейчас Рю был уверен в себе, как никогда прежде, что делало его по-настоящему счастливым человеком. Несмотря на пришедшую во Влейм войну, он искренне радовался тому, как сложилась его жизнь. Он стал воином, которым всегда хотел быть, обрел верных друзей, обеспечил светлое будущее близким. Бысть не надолго, но познал любовь. Достиг великой силы, о которой большинство могло лишь мечтать. Допивая вино, Рюза жмурился от удовольствия. Когда же он открыл наконец глаза, то всё вокруг полыхало. Не чувствуя рук и слыша лишь звон в ушах, парень с трудом пытался подняться на ноги. Покрытое кровью тело отозвалось кошмарной болью, однако Рю словно не чувствовал её. Перед глазами всё кружилось, а разум будто заволокло туманом. Остатки древесного доспеха подсознательно сотворённого им в последний миг, обгорелыми кусками падали на землю. Наконец, став на ноги и чуть придя в себя, Рю осмотрелся. От здания неизвестного богача не осталось ни следа. Впрочем, как и от соседних На их месте зияла воронка выжженной земли, внутри которой остался некогда могучий и разрушенный артефакт в форме пушечного ядра. Повсюду валялись десятки трупов, пожираемых хищным пламенем. Кто-то, как Ирю, в оцепенении разглядывал всё вокруг, кто-то бродил между телами, словно что-то ища, а кто-то просто стонал на земле. Так или иначе, выживших были единицы. Внезапно взгляд парня зацепился за знакомую деталь серую шерсть, хвост градза. Остальные части доргана валялись неподалёку, только головы было нигде не видать. Глаза Риу медленно расширились, и он наконец потихоньку начал осознавать произошедшее. Резко зазеравшись во все стороны, словно безумец, он столь же резко и замер, обнаружив Инну. Девушка лежала на земле и тянула к нему руки. Её лицо было искажено от безумной боли, а из глаз катились кровавые слёзы. Однако, встретившись взглядом с парнем, Инна вдруг улыбнулась, а затем прокриктела: "Пожалуйста, не забывай меня". Словно потерянный, Рюс сделал несколько нелепых шагов в её сторону и, запнувшись о чей-то труп, повалился на землю. Правда, девушка этого уже не видела, так как без нижней половины тела долго прожить не могла. Падение наконец позволило Рю заметить, что запнулся он отнюдь не от труп. Да, это было тело, но ещё живое. Аберону каким-то чудом удалось избежать смертельных ранений. Вот только от инвалидности это его не спасло. Всё его астральное тело было иссечено мелкими пробоинами. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Послышался странный истерический смех, и лишь через несколько мгновений Рю понял, что на самом деле смеется он сам. Только осознание этого все равно не помогло остановиться. Застывшее, словно маска, его окровавленное лицо выглядело кошмарно. Видя это и слыша сей жуткий смех, Немногочисленные выжившие не могли не испытать страх. Впрочем, Рю это ничуть не волновало. Он столько убивался на тренировках, столько пролил крови и пота ради силы. Он был готов столкнуться с любым противником, даже с двойником Мантикоры, но не дать друзей в обиду. Был настолько уверен в своей способности остановить врага, почти сотню лет он готовился к встрече с недругами. но даже не предполагал, что ее не будет. Выстрел сверхдальнего артиллерийского массива, усиленного снарядом божественного ранга, Рю остановить никак не мог. От собственного бессилия хотелось кричать, но из горла вырывался лишь мерзкий каркающий смех. Все, чего Рю добился, не имело никакого смысла. Он все еще слишком слаб, все еще нуждается в силе. Чувствуя, как слабеет его тело и буквально трещит разум, парень вдруг ощутил нечто в своей руке, в руке, которую вроде как оторвало. Опустив взгляд, он увидел полностью развёрнутый свиток техники безграничного потенциала, сжатый кистью его астрального тела. Превращаясь в золотой песок, свиток вместе с сознаниями и особыми модификациями медленно втекал в душу парня. Разум вновь начал затуманиваться. Прежде чем окончательно потерять сознание, Рю вдруг услышал три громких тяжелых удара, что разнеслись над всем островом. Несколько мгновений спустя огромный столб света спустился из-за облаков, ударив по войскам синдикатов. Последнее, что увидел Рю, это повисшую в небесах фигуру, от давящей силы которой, разлитой на многие километры, он едва не начал задыхаться. Отдыхайте, внезапно услышали войны Авлейма. Дальше я сам.